Такой же метой, как десять лет спустя сотовый телефон. Когда визитки имели только внешторговцы, министерские деятели, журналисты, ну и иностранцы, конечно. Это теперь каждая собака с визиткой ходит, как, впрочем, и с сотовым телефоном. С тех пор в ее столе в перемешку в беспорядке, накопилось их несчитано. Порой она уже и не помнила, ни как выглядел владелец, ни что его с ней связывало, ни даже при каких обстоятельствах ухитрился он всучить ей свою карту. Но даже такие визитки Катя никогда, чтобы не брать лишнего греха на душу, не рвала. Что ж, может, один раз в жизни ей пригодится ее визит на карточное собрание? Прочешем его, решила Катя, но сначала допылесосим кабинет. Когда она выгребла карточки из всех четырех ящиков стола на ковер, получился внушительный холмик. Катя принялась бессмысленно перебирать их. «Как же я его, этого брата, найду?» Вдруг подумала она, «Ведь я ни имени его не помню, ни фамилии, их с Никиткой общей фамилии». В растерянности она просматривала визитки, откладывала в сторону те, что удавалось явно идентифицировать с личностью хозяина, и все равно оставалась... Целая горка таких, о которых ничего не помнилось. Потом она вдруг сообразила. «Ах, я балда!» «Ну, настоящая балда, Петровна!» «Надо же его не по фамилии искать и не по имени, по номеру телефона!» «Вот почему надо искать!» Никитка в те годы жил вместе с братом. Он сам не однажды говорил об этом. «Ну, а телефон Никитки она-то знает!» Только что по нему звонила. Теперь дело пошло веселее. Визитка с визиткой летели в сторону. Кто только не затесался в ее аналах, и Константин Натанович Боровой, тогда еще президент Российской товарно-сырьевой биржи, и Иннокентий Христофорович Шлях, главный редактор издательства Вешки, и даже Саша Свенков, то не ядец, вот только нужного телефона не попадалось. Наверняка по закону подлости он окажется в самом низу, если вообще найдется. По ходу дела и вдруг пришла в голову еще одна гениальная идея. Что если подумалось ей отсортировать те карточки, которые имели или могли иметь какое-то отношение к аэродрому, к их бывшей команде, а вось да выплывет какая зацепка фамилия, лицо или воспоминания. К концу ее сортировки аэродромных карточек набралось штук, 30. Катя задерживалась почти на каждой, и ностальгия мягко сжимала сердце. Вот самая первая визитка Насти. Топорная работа совковой типографии. Туристическое агентство Magic Travel. Анастасия Ф. Полевая, генеральный директор. В слове Travel ошибка. Адрес домашний. Но с какой гордостью Настя раздала им всем тогда визитки. Она прямо вся светилась и одновременно раздувалась от гордости. Теперь она не просто Настя-парашютистка. Она стала коммерсантом, бизнесменом, почти воротилой. Бедная Настя. Катя повертела кусочек картона в руках и вдруг поняла. Она никогда, никогда не сможет выбросить эту карточку. Отложила на визитку в сторону, чуть не разревелась. Пересилила себя и продолжила сортировку. Вот карточка Вальки примерно тех же времен, начало 90-х, исполнена она побогаче, но зато должность пожиже, чем у Насте. Совместное российско-германское предприятие Авто Валентина Крюкова, референт. Вот с них этих визиток и начался тогда конец их команды. Помнится и она, чтобы не отстать от подруг, завела тогда себе бизнес-карт. И было на ней написано «Екатерина Калашникова переводчик, вот только у Машки никогда не было визиток». И она презрительно фыркала каждый раз, когда подруги вручали ей свои карточки, а вот и она. Да, это брат Никитки. Тот самый домашний телефон прописан поперек визитки от руки 116 05 61. А вот и его фамилия, их с Никиткой фамилия. Виктор Петрович Васильев, менеджер. Так, значит, Никитка у нас Васильев. Ну что ж, совершим новую попытку. Но только теперь не будем полагаться на вдохновение. Все как следует продумаем.